Тамир поднялся из мертвецкой в свой покоичек. Голова привычно болела, тело клотил озноб, а в глаза будто насыпали песку. Хотелось повалиться на лавку, натянуть сверху всё, что есть, от одеяла до утирок и провалиться в забытьё. Но послушник знал, ему не заснуть, пока не согреется. Ледяные стены казематов вытягивали из тела тепло, студили кровь. Да и царящий в комнате холод обступил со всех сторон. Надо бы затеплить очаг, сесть спиной к огню и почувствовать, как сладкое тепло разливается истомой, тянется к каждой косточке, ласкает каждую жилку. После смерти Айлиши не грел его огонь. Не тот, что горел в печи, не тот, что когда-то теплился в душе. Тамир превратился в глыбу льда, которая никогда более не растает, и он не могла, чтобы не могла. потому что никогда не рассосётся тоска плотными кольцами обвивающая мёртвую душу. Живым осталось только тело, и вот ему-то клятому было холодно. Тяжело вздохнув, послушник принялся таки растапливать остывший очаг. Осиновые поленья сердито стреляли искрами, дымили, разгораясь медленно, неохотно. захотелось всё бросить и спуститься в мыльню, вылить на себя несколько ушатов горячей воды и хоть на миг ощутить блаженное тепло. Но от одной только мысли о том, что в мыльне можно встретить Нурлису, идти в подземелья цитадели сразу же расхотелось. Уж лучше совсем закоченеть, чем в очередной раз дождаться, как плаумная бабка воплётся в раздевалню к полуголым парням, покричит, чтобы не лили много воды, да обзовёт всех жерепцами. Кой как, дрова всё же загорелись, хвала хранителям. Протянув руки к огню, Тамир прикрыл глаза. Так бы и сидел в вечность, чувствуя жаркое пламя. Только отвернулся, а он уж сало топит. Голос донатаса раздался от двери, и оттуда же потянуло зябким, продирающим до костей сквозняком. Собирайся. Давай, хватит пуз нагреть. Послушник подавил стон отчаяния. Стоит лишь показать, как он не рад наставнику, и тот придумывает сотню способов испортить ему жизнь. Опыт подсказывал, что перечить не только бесполезно, но и небезопасно. Слишком живо ещё было воспоминание о том, как огрызнулся раз на наставника, что не высыпается. Донатас тогда запер его в каземате, где с потолка капала вода, а от стен исходил такой холод, что зуб на зуб не попадал. Поэтому ныне выученик, только коротко кивнув, достал из сундука загаде собранные для таких случаев заплечник и выжидающе посмотрел на Крефа. Быстро смекаешь, Рохля, похвалил тот. Тамир ничего не ответил. Он давно научился не замечать подначек наставника и в душе даже благодарил его за разумление. Первый раз, когда Креф взял выуче с собой, парень не прихватил ничего, кроме плаща. ту ночь, что он провёл под моросящим дождём в мокрой одежде, в неловко сделанном из лапника шалаше и на жёсткой еловой же подстилке, голодный, холодный и злой, навсегда приучили послушника быть готовым по любому знаку донатоса сорваться с места. Тогда, глядя, как наставник обустраивается на ночлег, споры разводит костёр и варит кашу, Тамир поклялся, что больше не позволит застать себя в расплох. В стойпоры в его сундуке всегда лежал заплечник со скарбом, что может пригодиться в пути. Котелком, ложкой с миской, топориком, ножом, солью, огнивом, трутом, мешочком крупы, сухарями и несколькими головками чеснока, луком и сменной одеждой. Он учился на своих ошибках, потому как наставник их не прощал. Скользя на лыжах в ровень с крефом, парень молчал. спрашивать что-то у донатоса дело зряшнее захочет сам скажет не захочет словом злым обожжёт больнее плети да и понахмуренным бровям и упрямо сжатым губам колдуна было видно еле сдерживается так что лучше не лезть шибчья кроками шевели рябкнула бережник полетишься как в шабе ременная а нам до заката поспеть надо или давно на снегу не ночевал так я тебе устрою И сплюнув в снег, он припустил ещё байче: "Только поспевай. Навратят дел дурачью, а потом сорок шлют, а мы разгребай. Найду, откуда умца, что навь породил, весь дух вышибу". Тамир вздрогнул, но не от снега, упавшего с еловой лапы заворот, а от голоса Крефа, полного лютой злобы, что наставник может виновного покарать, так за ним дело не станет, и вправе он будет в своём, и не осудят никто. Давно уж заведено, что нельзя покойника сжигать, не обманешь хранителей, вернется дух бесприютной Навью искать себе тело. Никому покоя не даст, так и повадится шастать, и ни стены его не удержат, ни обереги. Целые деревни снимались с места, где появлялась беспокойная душа, а упокоение ее требовало от бережников столько сил, сколько иной раз приходилось потратить на десяток усопших. каждый староста, даже в самой забытой хранителями веси, имел особую сороку, что знала путь к цитадели. В народе поговаривали, будто птица наделена даром, только то было брехнёй. Тамир видел срачатник при крепости. Да что там видел? Самому бывало приходилось кормить и чистить клетки с беспокойными трещотками, и колдовства в них не было ни на грош. Однако обережники легко подчиняли птиц. Из всех пернатых сороки проще всего поддавались воле осенённых. Могли они в любую погоду долететь до ближайшей сторожевой тройки и позвать колдуна, или примчаться в цитадель за подмогой. Но люди всегда оставались людьми. У одного птица издохнет, другой от жадности удавится, обережник и не позовёт, у третьего за душой ни гроша, нечем оплатить работу. А ещё в засушливые годы случались пожары. да такие, что никому становилось вызывать о помощи. Доброй, если прилетит в зырошенная перепуганная птица, а ежели в дыму и огне сгинет вместе с людьми, так знай, хапнут колдуны хлопот, а ближний весь себе беды. Всякое бывало. Ежели узнаю, что покойника огню предали, всех ходящим скормлю, выплёскивался крев, и то мир молчаливо с ним соглашался. Нет большего преступления, чем сжечь мертвеца. Да, работа предстояла немалая. Не каждый колдун с ней справится мог. От того-то и бежал парень в ровень с наставником, отталкиваясь палками отоскрявшегося снега. Понимал каждый оборот навес золота нынче. Если на них несколько, как бы подмогу звать, не пришлось. Вон и доната с вестницей из Сатаделис собой прихватил. сидит та на плече, вцепившись коготками в верхницу и поглядывает чёрными блестящими глазами выехав из леса на пригорк обережники остановились перед ними как на ладони раскинулась деревенька небольшая и не маленькая дворов на 30 с горбушки был виден мужик беспокойно топчущийся перед тыном и всё глядящий на дорогу старст поднимается буркнул крев Поехали, мозги ему вправлю. И начал спускаться, обдав выучня снегом, брызнувшим из-под лыж. Оказавшись у околицы, Колдун недолго думая съездил почтительно склонившемуся мужику по уху. Тот рухнул в снег, прикрываясь руками и завыл: "Не губи, не губи, нету нашей вины". Сколько навих, не слушая оправданий, рявкнул Донатос: "Трое!" прошептал деревенский глава. "Трое!" от колдуна повеяло смертью. Передав опешившему Тамиру сердито верещащую сороку, Креф неспеша отстегнул притороченные к валеным сапогам лыжи, подошел к стоящему на коленях старости и ударил того кулаком в живот. Несчастный согнулся, хватая ртом воздух. — Ты по что вещунью с грамотой отправил, будто у тебя лишь одна навь завелась? Какого встрешника умолчал? тряс мужика за бороду колдун. Кузница вечером загорелась, задыхаясь, хрипел тот. А у нас рядом стая кружит. Потому на пожар не вышел никто до рассвета, думали, ковыль дома. А уж когда солнце взошло, я к нему побежал, но жена сказала, не было хрона. Я сразу птицу и выпустил. Отколь мне знать было, что он там не один сгорел. Почему пепелище не проверили? Продолжал наседать Донатос. Так боязно, лепетал несчастный, не пытаясь, впрочем, освободиться. Кто ж пойдёт туда, покуда Колдун обряд не сотворит? Мы так страху натерпелись, когда они надысь встали разом и давай по деревне шкрябаться. Счастье ваше, что они в силу не вошли. Ещё чуть и не шкрябались бы, а заходили куда хотели и давили вас как котят слепых, плевался словами крев. Откуда на них трое, а оказалось, коли кузнец один был? Ну, говори. Деревенский глава застонал. Он в кузне с дружками сидел. Те с отхода возвернулись. Вот решили отметить дурни пустоголовые. А у Хрона, ковали нашего баба, хуже шавки брехливые. Разве б она им позволила горькую пить? Вот и пошли в кузню. А там, видать, перепились в дрова, да заснули. Дальше что случилось, не ведаю. «Перепились, значит», — сощурил глазок рев. «Перепились, да сгорели, а мне теперь их упокаивай с миром». «Не губи, господи, не запричитал мужик». «Нет моей вины, я все по правде сделал. Птицу сразу выпустил, и каждый день дуракам толкую, чтобы не пили до изумления. Так ведь люди есть люди». «Ничего, я так втолкую, что послушают», — усмехнулся Донатас. «Ты метки на дома Нави их поставил, или я тут полдня терять буду, пока ты мне их избы покажешь?» Староста судорожно закивал. «Все, все упредил господине, все сделал. И за деньгами мы не постоим, уплатим, хоть сверх меры». Оплатите, дураки бесполезные, но не сверх меры, а сколько положено. Ладно, хоть что-то нужное сделал. Веди давай на постой. А ты Крев посмотрела на безразличное к происходящему Тамира. Иди по домам, да забери у Зелки погребальные родня поди приготовила. А ежели не приготовила на себя пусть пеняют, ждать не буду. Староста, приглаживая взлохоченую бороду, засуетился, повёл Крефа к себе в дом, кланяясь через шаг и увещевая не гневаться. Лишь на пару мгновений голова задержался, объясняя Тамиру, как найти избы с горевших мужиков. Но всё же первым делом послушник отправился к кузне. Если навьи бродят по деревне, надо очертить пожарище обережным кругом, который удержит метущиеся духи, не даст им воли. Остывшее пепелище чернело позади села, за тыном. Парень окинул взглядом обугленный остров. горело, видать, знатно, потому как осталось на месте бывшей постройки только наковальня да наполовину осыпавшаяся от жара печь. Обугленные доски и брёвна лежали не впопад грудой. Да. Это ж ещё растащить всё надо бы, чтобы до станков добраться. Тьфу. Акатамир с грустью размышлял о том, как будет доставать из жирной копоти человеческие кости, кто-то шагнул к нему из-за развалин. «Мир и тебе, колдун!» Послушник вскинул голову, да так и застыл с вытянувшимся лицом. Напротив стоял мужик, косая сажень в плечах, коротко стриженная смоляная борода, кожаный фартук на голое тело, а руки и плечи, Все в россыпи точек от застарелых ожогов. Человек поклонился, а выученик цитадели глядел на то, как сквозь невесомый образ просматривается дальний деревенский тын и лес за ним. По спине пополз холодный пот. Что такое приключилось в этой весе, коли нафь и днем показывается? Что за колдовство здесь страшное творилось? И тебе мира, кузнец, отозвался по привычке Тамир, да так и застыл, понял, что услышал того, кого и видеть-то мог лишь ночью. Мурок. Не могут колдуны слышать безумную навь, которая славится своей лютостью, не могут говорить с ней. Помоги мне, дай уйти спокойно, с мольбою в полупрозрачных глазах обратился коваль. душа рвётся, но будто оковы пудовые держат её. Выученик Донатасы и сам не понял, отчего вдруг сказал, не размыкая губ, даже не сказал, подумал только: "Говори, чего хочешь". И Нави стал рассказывать. Я свою раду без согласия со сватал с родителями её сговорился, а она, супратив воле их, пойти не посмела. Ни дня я ей мил не был. Так всю жизнь с сыном мельника и переглядывалась. Я-то молчал, любил её, дурак. И сейчас люблю, да и виноват перед бабой, принудил жить с ней милым, а теперь оставлять боюсь. Да гад, полюблённик её, работать не лют. Страшно мне, сойдётся с ним, всё хозяйство по ветру пустит, а дети как же? Дочери приданое, да и сына молодого в дом вводить. Ты скажи ей, колдун зла я не держу, да и она пусть простит меня. Дома за печкой, под половицей схрон у меня, деньги там, чтоб детей поднять смогла. На Вих делился своей бедой, а Тамеру далмоты в зубах захотелось удавить мерзкую бабу, что из погоняла мужику жизнь. Он даже мёртвой о ней живой печётся. Не о детях первыми вспомнил, а ней, клятый. Пока Колдун шёл к дому Коваля, всё думал, от чего всякое дерьмо вечно липнет к хорошим людям. Почему хранители не по справедливости судьбу отмеряют? Почему Хрон всю жизнь своей ради любовь дарил, а та лишь нос воротила? Думыть о своей судьбе Тамир не хотел, потому как с недавних пор понял: судьбы своей у него нет и уже не будет. Она рухнула ярким солнечным днём на ледяные камни цитадели и не соскать силы, которые её оживят. Но вот и изба. Хорошая, добротная. Колдун толкнул дверь и вошёл, миновал просторные сенцы, шагнул в горницу. На лавке сидела красивая женщина и без интереса вышивала при свете лучинки. Про таких говорят кровь с молоком. Румянец во всей щеку, брови саболины, нарядная рубаха, какую ины по праздникам лишь вздевают. Только вдове покрывало невзрачное, хотя и из дорогой ткани. Ничего. И два пойдут обозы, начнётся торг, купит расшитое. А лицо у бабы спокойное, будто не у неё муж умер. Рядом жалы заплаканная девочка-подросток, вытиравшая глаза кончиком косы. У печи разбирал принесённые дрова парень вёсен 16, с опухшим, хранящим следы тайных слёз лицом. Вдова приведет Амира с рабела. От неё не укрыли ни его серое одеяние, ни коротко остриженные волосы, ни колючий взгляд, ни бледное даже сморозо лицо. Ой, господине! Я тебя только к завтраму ждала, залепетала хозяйка, откладывая явно надоевшую ей работу. Откусишь изволишь? Изволю, ответил Колдун и перевёл взгляд на девочку. Принеси ко мне молока. А ты, взгляд тёмных глаз обратился к парню. Сходи за погребальным узельком, да быстро. Колдуну было горько и обидно за нелепо погибшего кузнеца, которого, судя по всему, оплакивали лишь дети. тогда как жена отяготилась с необходимостью горевать. От равнодушия непутевой бабы, от столь явного небрежения что-то черное поднялось в душе выуча. Подойдя к хозяйке дома, он стиснул ворот ее рубахи и, глядя в расширившиеся от страха глаза, сказал «Заблуд тебя по всей деревне протащить бы, да Хрон уж больно любит». «Почему вот только в душе не пойму?» Муж твой винится перед тобой, что в дом свой против воли взял. Зла не держат за неверность. А теперь слушай. Оставил хрон в дому деньги. На них справишь дочери добротное преданное и отдашь в хорошую семью. Сыну к осени поставишь новую кузню, чтобы отцово дело продолжал. И учти, ежели хоть медяк из тех грошей на полюбовника истратишь, в землю живой закопаю. Поняла? Вдова испуганно сглотнула и часто-часто закивала. В тот же миг рука, удерживавшая её за рубаху, разжалась. Сразу за этим скрипнула дверь, и на пороге появилась девочка с кринкой. Тамир пил холодное принесённое из погреба молоко и удивился тому, как оно не свернулось едва он дотронулся до посуды. Такая ярость в груди клокотала. Девочка смотрела на колдуна, и тот чувствовал, как цепенеет она от страха. А ведь не пугал даже, и с матерью нарочно наедине беседу вёл. "Держи", он вернул юной хозяйке клинку. "Не бойся. Отец ваш успокоится с миром и навье в дом не воротится". С этими словами выуч забрал узелок из рук подоспевшего паренка и сказал: Теперь ты в дому старший. От сова Захаронка под половицей за печью, то его забота о вас, деньги с толком трать. Пареньки внул, но на лице было написано изумление. "Проводи меня", не оборачиваясь, сказал колдун хозяйке дома. Та поспешно вскочила и бросилась следом, накидывая полушубок. В сенцах на узника обернулся к бледной испуганной бабе и преласкал напоследок. «Узнаю, что о детях забыла, наложу на тебя мертвую волю. В три седмицы высохнешь вся, и кровью черной и зайдешь». На вдовицу стало страшно смотреть. Красивое лицо вытянулось и побелело, глаза расширились от ужаса. Она зашаталась, но Тамир равнодушно отвернулся и вышел. Навий ожидал обережника во дворе, не имея силы переступить защищенный порог дома. Сила в тебе тёмная, сказал кузнец, сделав шаг к послушнику Цитадели. Да и вокруг тебя тоже тьма непроглядная. Не сладишь с ней, сожрёт. Много воли надо держать её в узде. Воля в тебе есть, и страха не осталось. Но одной лишь воли мало человеку. Камир слушал кузнеца и хмурился. "Я думал, ты благодарить будешь, навей", сухо сказал он. Неупокоенный дух качнулся такой силой и вдруг повеял от собеседника. То и есть моя благодарность, навьем ведомо сокрытая от людских глаз. Ты отпускаешь меня, а я говорю тебе то, что вижу и знаю. Мира в пути, колдун. Наузник кивнул. Мира и тебе, кузнец. Коваль улыбнулся, И через миг обережник понял, что стоит один посереть улицы и смотрит в пустоту. Погребальный узелок Тамир убрал в заплечник и собрался уже возвращаться на место пожарища, когда воздух напротив снова дрогнул, будто от жаркого пламени. Над сугробом возник молодой мужик в поношенном кожухе и с непокрытой кудрявой головой. Мир в пути, Колдун, отпусти и меня. У Тамира не осталось сил удивляться. Он только кивнул, мол, веди. И пока шёл, слушал, что говорит ему бесплотный собеседник. Сказ был прост. Взял жену из небогатой семьи, привёл в дом, а отец с матерью так и не приняли тихую застенчивую девку. Всё попрекали её, что вышла она не за сына их, а за его добро. Одного лишь просил метущийся дух заступиться за беременную молодуху. Да упросить родителей жить с нею в ладу. Передай, если сын родится, то пусть в память обо мне златом назовёт, хоть во внуки будет родителям утешение. Да сильно, чтоб не горевало, коли позовёт кто к молельнику, пускай идёт. Колдунки вну. В доме злата повисла тёмная скорбь, которую каждый переживал как мог. Мать глухо рыдала в куту. Отец молчал, сидя у печи и глядя в пустоту, а на лавке у стола тихонько всхлипывала беременная молодуха. И каким же нелепым казалось то, что все трое печались и убиваясь об одном, никак не могли найти друг в друге утешения. Калдун передал всё, о чём просил Навий, и когда уходил из избы, свекровь всхлипывала уже не в куту, а на плече у снохи, которая рыдала, уткнувшись носом в седую макушку. И ни одна из женщин не увидела в открывшуюся дверь, как стоит посреди заснеженной улицы тот, кого они так безутешно оплакивали. Мира тебе, Калдун. И ты, ступай с миром, ответил Тамир. Годая о чего злад, не сказал ему больше ни слова. Третьего нагьева, которым оказался маленький виртлявый мужичонка с бегающими глазками и виноватым выражением лица, колдун отпустил так же, как и первых двух. Мужичок просил повениться за него перед сестрой, которую при жизни донимал беспутством и пьянством. Дураком был. Пыталась молча на меня усовестить: "Ты кразвиш слушал?" терпела, вот до да перед мужем заступалась, попроси обида на меня не держать. Послушник кивнул. Молча она Дива ждала о бережника возле дома. Видать, весть о приезде колдунов уже облетела деревню. Вот вещи его в посмертии нездоровая испротянула узелок женщина. Жил как пёс дворовый, пусть хоть упокоение человеческое примет. Прости его. Забирая котомку, попросил колдун. Давно простила, устало улыбнулась женщина. Как же не простишь родную кровь-то? Да и он не всегда таким был, Когда жена померла, скатился. Деток нажить не успели, вот и задурил. Жалко мне его было. Всю жизнь жалко, а ведь, верно говорят, Однолюб дважды помирает. Так и он. Умер вместе с женой. Теперь вот и сам. Она смахнула со щеки слезу, Поклонилась колдуну и скрылась за воротами. Хранители светлые, дайте ей радости, прошептал из-за спины Тамира Пянчуга. Мир в пути, Калдун, сердце у тебя чуткое, как у молчаны моей. Сбереги его таким, выдюжи. И когда послушник поворачился к призраку, чтобы спросить, от чего ему надберечь своё сердце, Нави уже исчез. Поэтому парню ничего не осталось, как поспешить к сгоревшей кузне. Обряд следовало провести до захода солнца, иначе Навь войдёт в силу, и успокоить души будет в 100 раз сложнее. Правда, как теперь их успокаивать, Стамир не понимал, как не знал и того, от чего слышат их и видят. От чего говорить с ними может, не произнося ни слова. И следует ли сказать о том наставнику? Вдруг не поверит, поднимет насмех, или то ещё один урок. Кто доната сознает? Он успел вовремя. Крев как раз заканчивал кропить пепелище кровью. Что уставился, как упырь на девку с красками, узелки погребальные принёс. Тамир вытащил из заплечника посмертные дары. Ну, Коль, принёс, так иди, кость собирай и не приведи хранителей тебе не отаскать у покое вместо навьих. Выучки внул, разложил на снегу мужские рубахи и порты и отправился искать среди углей и золы. а станки мужиков, гадая, как поспеть всё сделать до заката. однако спорить с крефом себе дороже. сказал ищи, значит, надо искать. только где искать-то? кузня большая и вся завалена. однако, обводя взглядом пепелище, послушнику видел слабые мерцания. словно бледный-бледный свет лился из-под земли. Привычные грязной работе руки растаскивали горелые брёвна и обуглевшийся хлам. Донатос чертил кровью резы на холстинах, приготовленных для покойников. Атрое навьих стояли возле полотнищ с погребальными дарами и молча смотрели на работу колдунов. Через два оборота ученик управился. При помощи наставника перенёс сгоревшие чёрные тела, уложил на чистую ткань. и принялся оттирать снегом грязные от жирной копоти руки. — Быстро сладил, — проворчал Донатес. — Я уж думал, дня три провозишься. Креф снова разрезал ладонь. Дымящаяся густая кровь закапала в снег, и колдун начал читать отходной заговор. Выученик скинул кожух, закатал рукава рубахи, подставил под нож наставника запястье. Малой кровью три беспокойных души не изгонишь, будут до последнего цепляться за мир живых. А если слабый дар в колдуне, так и из него силу выпьют. Лилась на пепелище руда, текла в осевшие сугробы, оставляя багровую россыпь. Падали, падали слова заклинания. Вот только ветер не завыл, земля не вздыбилась, навьи не кинулись на живых. Три бесплотные тени подплыли к Тамиру и в голове у него прошили стела. Мира тебе, мировым. И остались на пепелище только уголь, снег и три завёрнутых в холстины тела. А донатус всё читал и читал заговор. Он не видел, что души уже отлетели, а выуч, стоявший рядом с наставником, снова и снова думал о том, Почему одной лишь воли мало человеку и зачем ему, тамиру, беречь своё сердце? А самое главное, от чего беречь?